Глава ш На следующий день встретиться с леди р е з о л о й мне так и не удалось. Неудивительно, что она отложила разговор. После того, как на Медне в черте города были применены заклинания из раздела высшей магии, как это выяснилось позже, заместителю ректора резко стало не до своего бывшего студента. Возникшая ситуация вызвала беспокойство не только представителей академии, но и всех облеченных властью лиц. Еще бы, помимо применения серьезной магии, было совершено еще одно серьезное преступление – убили сразу трех видных персон местного политического Олимпа. Значительные разрушения ремесленного квартала и гибель большого количества бойцов и магов воспринимались менее остро и шли скорее д о в е с к а м к самым главным новостям. Простым жителям, напротив, плевать было на высокие материи, а вот разрушение вполне приличного квартала и смерть множества обычных людей воспринимались крайне болезненно. В общем, шороху мы навели много, погремели, так сказать, на славу, после чего руководство города прибыло на рабочие места и принялось разбираться, кто устроил все это безобразие. Из-за привлечения к операции по поимке меня большого количества стражей сведения о причастности консерватора всплыли сразу. Да и как по-другому, если в квартале обнаружилось множество трупов членов их партии, В это время к месту жительства политических лидеров и других авторитетных магов стали стекаться готовые к сражениям боевики. Еще никто не знал всех деталей бойни, однако все готовились к худшему. Время непростое, конфликтов много. Возможно, у кого-то просто не хватило нервов и терпения. Пока стражники оцепляли район, партии засылали своих шпионов к месту событий, и довольно быстро всем стало понятно, кто именно стоит за разрушениями. Что примечательно, это знание никого не успокоило, а, напротив, насторожило. Одними это было расценено как попытка консерваторов заявить о себе в преддверии предстоящего противостояния. Других подобные действия и вовсе оскорбили. Пока высокопоставленные маги накапливали силы, готовясь к сражению, а также вели весьма активные переговоры, прибегая к помощи посыльных, стража, усиленная боевыми магами Академии, проводила в городе рейды. Сводные отряды очищали улицы от посторонних и забивали тюрьмы всевозможным отребьем, которое, конечно же, не имело никакого отношения к произошедшему. Однако это позволяло на деле показать начальству рвение и желание навести порядок, что в данный момент являлось наилучшей стратегией. За своих людей в ту ночь я был спокоен, так как лично п о ч и с т и л все хвосты. А происходило все так. Убравшись из ремесленного квартала, я сразу же направился в заранее снятый дом в приличном районе города. Там меня в с т р е т и л а несколько в с т р е в о ж е н н а я шумом с р а ж е н и я Кристин. Получив от нее адреса, по которым в настоящее время скрывались бойцы особого отряда, засветившиеся в деле, я сразу же устремился туда». Требовалось проверить наличие магических меток на других воинах, принимавших участие в операции. Нельзя допустить, чтобы их нашли и допросили. Каким бы сильным человек ни был, после продолжительных пыток он сломается. В таком случае моему альянсу конец. Судя по тому, что происходит в городе, маги приняли произошедшее близко к сердцу. Я действовал очень быстро, поэтому успел вовремя. Прибыв по последнему адресу из списка Кристин, обнаружил еще одного бойца с помеченной заклинанием о д е ж д ы Времени было мало, поэтому, сорвав с воина куртку, я верхом на Ревианте двинулся к местным трущобам и поспешил избавиться от опасной вещи. Сводные отряды с т р а ж и и боевых магов в то время еще не успели дойти до неблагополучных кварталов, поэтому спустя каких-то полминуты вполне добротная куртка перешла в руки новому хозяину, который не поленился ради нее избить своего менее удачливого коллегу. «Надеюсь, это позволит увести следствие по ложному пути», подумал я, глядя, как злобный детина с перекошенным лицом н а к и д ы в а ю т на себя добротную куртку и в состоянии эйфории пинает сжавшегося у стены нищего. И этого урода мне совсем не жаль. Вернувшись в снятый вардой дом, я скинул пропавшую едким потом грязную одежду и отправился умываться. Быстро приведя себя в порядок и плотно перекусив, переоделся в чистое и рассказал Кристин все подробности произошедшего. Узнав, что меня пытались убить четыре архимага, а один из них, внезапно спятив, прикончил двоих соратников, женщина изменилась в лице. Она встала со своего места и, приказав мне никуда не выходить из дома, отправилась на разведку. Вернувшись рано утром, Варда задумчиво на меня посмотрела и покачала головой. «Никогда бы не подумала, что горстка людей способна спровоцировать подобный конфликт». «Да ты и сама смогла подкинуть компромат и перессорить их друг с другом», — отмахнулся я. «Нет». покачала головой Кристин. «Это не то. Я никогда не думала, что возможно устранить хотя бы одного из этих архимагов и так подставить сразу две партии. Ты же знаешь, что двоих из них убил воздушник». Снова отмахнулся я и тут же уточнил. «Подожди, ты сказала две партии?» «Именно, две союзных партии. Наверное, именно поэтому масштаб конфликта так поражает. Ведь вдвойне обидно получить удар в спину от старого друга», — пояснила она. «Масштаб конфликта?» — удовлетворенно переспросил я. — Да, по всему городу сейчас вспыхивают беспорядочные бои. Члены объединения «Восток» разыскивают выживших консерваторов, потому как бившие по т е б я огнем архимаги — их лидеры. — Теперь кое-что становится понятным, — задумчиво протянул я. — А кто такой архимаг Земли? И воздушник? Они-то из консерваторов? — Первый — да. А вот про второго ничего не скажу. Не знаю. Среди консерваторов таких нет. — Но не мог же он состоять в объединении? — д — воскликнул я. — Как-то странно привлекать к операции трех архимагов-союзников и только одного своего. Ты не находишь? А я не говорила, что воздушник подобной силы есть у Востока. — спокойно ответила Кристин. — Тогда вообще ничего не понятно. Нахмурился я и попробовал еще раз прояснить ситуацию. Консерваторы решили найти человека, который своими интригами и манипуляциями нейтрализует тех или иных сенаторов, желающих указать совет у магов на Росворд, Они раструбили о нашей недавней цели всем, расставили людей по району и принялись ждать развития событий. Дождались, а когда я спас одного из помеченных магией воинов, решили, что догнали кого-то важного. После того, как я несколько раз ушел от облав, а также, вероятно, ранил архимага огня, он р а с в е р е п е л и первым нанес удар высшей магией. Это, вероятно, послужило спусковым крючком к операции, и на меня навалились разом четыре сильных мага. Тот, что кидался молниями и раненый огневик, явно работали вместе. Они выставили совместную защиту. Маг земли и воздушник тоже действовали заодно. Они даже атаковали совместно. Один каменными руками с земли, а другой тараном воздуха сверху. Значит что? Значит воздушник точно из консерваторов. Но еще одного архимага подобной силы у них нет, заметила Кристин. Уж поверь мне. Вообще ничего не понимаю, покачал я головой. А из-за чего тогда война между партиями? Если воздушника у консерваторов нет, то и убили союзников не они. А вот это интересный вопрос. К настоящему времени всем известно, что консерваторы искали некоего наемника, путающего им планы своими тайными делами. Его относили к полукровкам, так как это им было выгодно. Поэтому побыть наблюдателями в этой операции попросили союзников из Востока. И те согласились. Результаты ты знаешь. Теперь восточники обвиняют консерваторов в убийстве своих глав, которые были возможными претендентами на лидерство в случае объединения части страны. Другие партии, понимая, что ничего не бывает просто так, и желая себя обелить, объявили, что действиями неизвестного наемника руководили именно архимаги объединения, а не полукровки, и поэтому началась бойня. «Теперь все стало на свои места. Кроме личности воздушника, конечно же». Кивнул я и уточнил. «А что со стычками? Жертв много?» «Достаточно, несмотря на то, что лидеры других партий пытаются призвать магов к порядку. Если ни у одних, ни у других не осталось архимагов, то не вижу проблем. Уверен, те же столичники наведут порядок, если только захотят», — произнес я. «Согласна. Пока им на руку истребление противников, но очень скоро власти все это остановят. Дадут порезвиться несколько дней, и все», — подтвердила жена. «В таком случае надо подумать, как продлить внутригородской конфликт», — решил я. «Это ты о чем?» — спросила Варда. — О том, что сейчас про нас никто даже не вспоминает, и леди Ризола этому отличный пример. А значит, что? Значит, необходимо позволить конфликту развиваться и вовлекать в него другие политические силы. Иначе через несколько суток все прекратится, и мы не сможем сосредоточить внимание местных магов на столичных проблемах. Все будет зависеть от воли случая, а вот этого как раз и нужно избежать. «Тебе мало того, что ты уже сделал?» — возмутилась Кристин. «Да я, сколько здесь живу, еще ни разу ничего подобного не видела. Восток и консерваторы сражаются друг с другом, их лидеры мертвы, десятки воинов и магов тоже, а р о с в а р т и вообще и думать забыли. Вспомнили вскользь лишь из-за операции, которая повлекла такие последствия. И то полукровки призвали не обвинять тебя во всех возможных грехах». «Ну да, им смешно слышать, что такую бойню в столице подстроил провинциал», – согласился я с ней. «Но дело не в этом. Я же говорю, что если мы оставим все как есть, то рано или поздно в город вернется мир, враждующие партии помирятся, а нам снова придется что-то придумывать. Не лучше ли использовать сложившуюся ситуацию, пока есть шанс?» «Хорошо», — кивнула Кристин. «Твои мотивы понятны, но как ты думаешь это осуществить?» «Думаю, в течение нескольких дней мы должны устроить налет на дом какого-нибудь консерватора, кого-нибудь авторитетного и яркого». Предложил я и, вспомнив, как чудом ушел от нескольких атак воздушника, добавил, но не очень сильного. Кристин кивнула и усмехнулась. «А этот маг, случайно, не должен уметь крестиком вышивать или на руках ходить? Что за идеи ты формулируешь? Где ты видел авторитетного и не очень сильного мага?» Я, знаешь ли, видел. Бывает, что человек не очень силен, но ценится окружающими из-за своего ума или богатства. Последнее предпочтительнее. И я уверен, что среди консерваторов такие бароны есть». «Даже если и так», — отмахнулась Варда. «Ты же не думаешь, что в столь непростое время они станут сидеть дома в одиночестве со снятой защитой? Нам предстоит взять крепость, и магов-консерваторов будет явно больше десяти. Защиту пройду, не сомневайся», — заверил я жену. А вот о том, что дома он будет не один, я как-то не подумал. Но с другой стороны, у меня есть взрывные амулеты и ревиант. Закину им подарочек, крикну, что это месть восточников, и сбегу». «Как бы тебе не оказаться жертвой своих иллюзий?» Стараясь скрыть беспокойство, произнесла Кристин. «В ту ночь тебе слишком часто везло. Возможно, в этот раз все пойдет совсем по-другому. Достаточно какой-нибудь случайности, чтобы ты глупо погиб и оставил нас с детьми одних. Все будет хорошо». Уверенно сказал я и положил свою руку на ладонь жены. А теперь давай перейдем к конструктивному разговору. Мне нужен подходящий кандидат. Необходимо продолжать ворошить это осиное гнездо. Заодно отсрочу очередную встречу с л е д е Ризолой и заставлю наших врагов сражаться подольше. Чем больше они будут убивать друг друга, тем меньше их придет к нашим землям. Ладно, сдалась Кристин. Кого возьмешь в прикрытие? Только паука, ответил я и, поймав злой взгляд Варды, добавил. «А кого еще? Думаешь, мне чем-то помогут воины особого отряда? Особенно, если повторится нечто наподобие того, что происходило в предыдущий раз. Думаю, они просто станут смазкой для клинков или попадут в плен. Но мы же хотим провернуть все аккуратно, ведь так?» «А я?» — выпалила Кристин. «Лучше идти со мной, чем одному». «И бояться, что тебя ранят?» Заглянул я ей в глаза и положил руку на живот. «Нам это совсем не нужно». Кристин молча меня рассматривала. Понять, что творится в ее голове, было несложно. Материнский инстинкт боролся со страхом за своего мужчину. «Меня подстрахует ревиант», — повторил я. «Не переживай. Если я в тот раз вырвался из ловушки, то у меня и сейчас все получится». «Хорошо», — через некоторое время кивнула Варда и решительно встала. «Готовься, а я попробую подобрать для тебя кого-нибудь подходящего». «Тогда и карту его района не забудь, чтобы узнать, кто проживает поблизости», — попросил я. «Не хочу сражаться с соседом какого-нибудь архимага». Ночь, столица, улица. Внушительных размеров особняк в приличном квартале. Я разместился возле двухметрового забора, светящегося различными защитными плетениями. Укрытие оказалось так себе. Одно из заклинаний, обнаружив поблизости неподвижный живообъект, й пальнуло в меня щупальцами. Пришлось отступить и, взобравшись на паука, дать ему команду двигаться вдоль забора. На передвигающихся существ защита не среагировала, поэтому я продолжил изучение плетений и довольно быстро нашел возможность для проникновения. «Протащить тебя через магическую защиту я не смогу, так что оставайся здесь под невидимостью и жди меня». Мысленно отдал я последнее указание Ревианту, потом, приблизившись к нужному месту, снял с плеч рюкзак и юркнул вперед. В небольшую, свободную от магических плетений, брешь в заклинаниях. «Когда я был помоложе, подобные трюки удавались мне намного лучше». пронеслось в голове, когда я, надев шлейки рюкзака обратно, спрятался за ближайшим деревом. Меры предосторожности были излишними. Я чувствовал, что находящиеся в особняке люди занимались своими делами, и мне было нужды смотреть по сторонам при добротной магической защите. Однако я привычно дал себе за р о к не расслабляться и, стараясь держаться в тени, медленно двинулся вперед, обходя сигнальные плетения, коих в это время суток встречалось неприлично много». Несмотря на ночь, люди в особняке не спали. Хозяин дома, как и предупреждала меня Кристин, находился в окружении двух десятков гостей, в основном молодых магов из благородных семей, которым он старательно промывал мозги, говоря об их превосходстве над стариками, заседающими в Совете. Маги, находящиеся в библиотеке под виной легкие закуски, уже в который раз обсуждали недавнее происшествие и строили предположения по поводу того, что же на самом деле случилось. Беседа часто переходила на обсуждение политики, общественной жизни и, конечно же, женщин. Забавно, что чем больше вина выпивали присутствующие, тем чаще главной темой становились прелестные дамы. «Пьяный маг, слабый маг» Удовлетворенно подумал я, рассматривая в окно библиотеку второго этажа и двигаясь дальше. Судя по доносившимся голосам, за домом находилось приоткрытое окно, в которое так удобно будет закинуть взрывной амулет, припасенный в рюкзаке. Неудивительно, что помещение решили проветрить. Столько мужчин в одном месте, да еще и выпивающих. Добравшись до нужного окна, я достал сопряженные взрывные амулеты, активировал их и, сделав хороший прыжок, закинул в центр комнаты. Не успел опуститься на землю, как раздавшийся взрыв разметал присутствующих и выбил окна на втором этаже дома. Шестерых наповал. Подумал, приземлившись и, отбежав в сторону, заскочил уже в другое окно. Но нужно больше. «Это вам за наших лидеров!» Изображая ярость, крикнул я и принялся поливать окружающих огненными заклинаниями на максимальной для себя скорости. Пьяные, ошеломленные и контуженные маги не смогли противопоставить мне ничего, кроме пущенных в разные стороны заклинаний. Их почти полностью разрядившиеся амулеты не переживали и одного попадания, поэтому достаточно быстро я убил еще пятерых. Ощущение опасности заставило нырнуть назад на улицу, а в следующую секунду всю библиотеку охватило мощное пламя, убивая тех, до кого не сумел дотянуться я. Еще один любитель уничтожать своих соратников – Удивленно подумал, уходя от следующей атаки неизвестного. Что-то их слишком много развелось в последнее время. От очередного удара мага я снова ушел, но взрывная волна его заклинания чуть не отправила меня на активированную ловушку. «Опять убегаю!» — зло думал я, чувствуя мощь в заклинаниях противника. С другой стороны, сражаться уже резона нет. Парочка в ы б е ж и в ш и х из библиотеки магов передаст мои слова туда, куда нужно, а сейчас важно отсюда убраться. Хорошенько разогнавшись, я нырнул в щель между плетениями и сделал это своевременно, так как неизвестный архимаг решил не тратить время на точечные атаки по юркой цели и ударил по площадям. Газон ы весьма приличный сад перестали существовать. А как только огонь осел, я заметил приближающегося нетрезвой походкой молодого мужчину, на лице которого была безмятежность. Лишь зрачки в его глазах то сужались, то снова расширялись, и так без перерыва. «Да он же под какой-то наркотой!» понял я. «Пора уходить». Но только собрался запрыгнуть на паука, как мощные кованые н ворота, словно пушинки слетели с петель и, прорвав слабую магическую защиту расположенного через дорогу дома, разнесли часть второго этажа. «Это что вообще за отрава такая?» – подумал, наблюдая невероятную мощь огневика. «Что может сделать мага настолько сильным?» «Тут становится жарко. Мы уходим?» – донесся до меня вопрос Ревианта. «Нет». Мысленно ответил я, вспоминая карту, предоставленную мне Кристин, и решив использовать мощь одруманенного мага в своих целях. «Иди в конец улицы и не приближайся ко мне. Он здорово атакует по площадям, так что тебя может зацепить». Дождавшись, когда парень выйдет на улицу, я рванул в ее конец. Нужно, чтобы он увидел меня и пошел следом. Заметив, какими быстрыми рывками двигается маг, я рванул дальше и остановился у нужного мне дома. Здесь тоже еще никто не спал. Представители столичных охраняли одного из членов Совета магов и уже приготовились к бою, заслышав звуки близкого сражения. «Двигайся дальше и жди меня там!» Отдал я указание пауку и отскочил в сторону, пропуская очередной точечный удар мага. Наконец мне удалось найти щель в защите дома. Проскочив в нее, я быстро двинулся вперед, минуя редкие магические ловушки. Пройдя вглубь территории, спрятался в кроне мощного дерева недалеко от флангового забора и принялся ждать представления, которое вот-вот должно было развернуться. Маг, находящийся под воздействием неизвестного вещества, меня не разочаровал. Удар был хорош. Гром, с которым его магия столкнулась с защитой дома, был слышен еще лучше, чем грохот слетевших с петель кованых ворот. Правда, с первого раза пройти защиту ему все же не удалось. «Что тут происходит?» Донёсся до меня злой голос выбежавшего из дома мага, и ворота в очередной раз содрогнулись от мощного удара. «Кто ты такой? Ты знаешь, чей дом атакуешь?» Ответом разъярённому магу был новый удар, который всё же разрядил щиты и погнул очередные ворота. «Ах ты ж тварь!» Заорал маг, стоявший перед домом, и бросил неизвестное заклинание в виде закрученного в спираль тумана. Защита огненного справилась с атакой, однако заклинание все же разъело мясо на его ладони, оставив лишь кости. Не проронив ни звука, он осмотрел руку и в следующее мгновение, проникнувшись увиденным, закричал «Бей! Разом!». Десяток брошенных из окон второго этажа заклинаний столкнулись с ярко вспыхнувшей огненной стеной. «Да откуда такая мощь? Что могло дать ее обычному магу?» Недоуменно думал я, глядя, как заклинание взрывается и окончательно сносит многострадальные ворота. Огненный маг успел нанести сильный удар по окнам здания, а в следующую секунду его буквально сбил с ног град различных заклинаний. п о с л е д н я я а т а к а лишившейся головы маг, смел внушительный угол особняка. А я, отметив этот момент, мчался вперед, надеясь миновать территорию дома, пока меня никто не заметил. «Очень скоро тут будет не протолкнуться из-за магов и стражей», – думал я. «Надеюсь, мне удастся втравить в столичный конфликт еще одну силу». Вырвавшись незамеченным за пределы территории дома столичников, я поспешил вперед по улице. Взгляд будто сам собой зацепился за объятый пламенем особняк консерваторов. Наблюдая за этой впечатляющей картиной, я обратил внимание на неохваченную огнем часть второго этажа и тут же дал пауку команду остановиться». А ведь именно оттуда пришел обдолбанный стимуляторами маг. Вспомнил я и, решив рискнуть, велел пауку двигаться к задней стороне дома. Если я все правильно понимаю, то только что у меня появился шанс получить редкое и неизвестное вещество. Несмотря на отсутствие пламени, дым в заинтересовавших меня помещениях стоял столбом. Я даже подумал, что ничего там, скорее всего, не увижу. Но затем активировал магическое зрение и все же решился на быструю экскурсию. Задержав дыхание, запрыгнул в одно из разбитых окон и тут же наклонился к полу. Глаза мгновенно заслезились. Все же я успел хватануть едкого и плотного дыма. Внизу видимость была получше, и я смог проморгаться и осмотреться. Не найдя ничего интересного, рванул в следующее помещение, а затем еще дальше. Повезло. Удача улыбнулась мне именно в третьей комнате. похожее на каменную соль вещество, светившееся при активированном магическом зрении ярко-фиолетовым светом, было словно в спешке рассыпано на низком столике. Там же, на крышке, обнаружился и початый мешочек со стимулятором, откуда мак и взял слишком большую для него дозу. Судя по оставленным следам, ныне мертвый огневик, услышав звуки боя, в спешке высыпал вещество на стол и втянул его через нос. Аккуратно собрав обратно в маленький мешочек ценный ингредиент, Я закинул его в рюкзак и, подскочив к приоткрытому сундуку, возле которого валялись хаотично разбросанные вещи, принялся быстро искать другие интересные магические вещества. Легкие горели огнем, хотелось сделать хотя бы один маленький глоток воздуха, однако я понимал, что времени почти не осталось. К дому на всех парах спешили люди, а значит, еще несколько секунд быстрого осмотра и придется срочно уходить. Времени надышаться воздухом и вернуться не будет». Так и не найдя ничего интересного, я поджег комнату, чтобы скрыть следы своих действий. Вдруг явится водный маг и потушит огонь, а позже кто-то поймет, что стимулятор пропал и начнутся поиски. «Нет, нам такого добра не надо», — подумал я, выпрыгнув из окна, взлетел на Ревианта, активировал режим невидимости и задал себе риторический вопрос. «Что бы я делал без паука и амулета старика?» Пока в мою голову приходили столь банальные мысли, Ревиант уже набрал скорость и одним прыжком перепрыгнул через многочисленную группу магов, вбежавших на территорию дома. К очередному съемному жилью мы добрались без происшествий. Там меня встретила ожидавшая на кухне Кристин. «Цел? Как все прошло? И что это за вонь?» – спросила она, учуяв едкий запах дыма, что тут же разнесся по всему помещению. Получив развернутые ответы, а также услышав высказанное довольным тоном предположение, что мне, скорее всего, удалось втянуть в противостояние еще и столичных магов, Варда нахмурилась. «Что не так?» — спросил я, озадаченной ее реакцией. й с ч и т а я что я не должен был втягивать их в конфликт?» «Боюсь, что, понеся потери в чужой войне, сэр Имбуанди решит навести порядок в городе», — вздохнув, произнесла Варда. Это когда восточники с консерваторами резали друг друга, ему было хорошо. Теперь же, потеряв своих, он постарается остановить бойню, иначе соратники его не поймут, а для политика это неприемлемо». «Ты уверена? Я считал, что они потребуют в м е с т е засомневался я. «Ошибиться нельзя, на кону стоит многое». Кристин бросила на меня злой взгляд. «Конечно, я уверена. Прецеденты уже были, поверь мне». Среди столичных много гильдейских магов, которые привыкли получать большие деньги и жить с размахом. Им совсем не улыбается находиться в состоянии войны и рисковать собой. Вот так вот. Кристин права. В подобных вопросах я, салага по сравнению с ней, хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Недовольно подумал я, а вслух произнес. Не злись. Просто если ты действительно права, то нужно срочно что-то предпринять. В противном случае в город быстро вернется порядок, а ведь многие игроки еще не успели ослабить друг друга. «Понимаю», — кивнула Варда. «Только что мы можем теперь сделать? Еще больше увеличить хаос?» — предложил я. «Напасть на полукровок, к примеру, или на партию северных?» «Про владетелей севера я информацию не собирала, а вот на полукровок имеется наводка», — задумчиво протянула Варда. «Есть среди них несколько авторитетных, но не очень сильных магов». «Про одного из них я могу тебе сейчас рассказать. Его убийство точно всколыхнет все сообщество, да и охран у него, кстати, мало. Только при нападении на него ждет одна серьезная трудность. Дом, в котором он проживает, находится в довольно популярном квартале, где даже ночью достаточно людно. Это значительно затруднит выполнение твоей задумки». «Буду действовать по обстановке». Отмахнулся я и направился в свою комнату. «Ищи точный адрес, а я пока смою запах дыма и переоденусь». Надеюсь, сегодня ночью мне удастся исправить свою же ошибку. Откровенно говоря, идти на новое дело совершенно не хотелось. Как бы вынослив и силен я ни был, но психологическая усталость все равно давала о себе знать. В последнее время я серьезно разленился, привык отдавать указания, а не выполнять работу лично. Поэтому результат был вполне закономерным. К тому же, понимание, что дело нужно провернуть сходу и без предварительной подготовки, добавляло ненужного напряжения. Плюс к этому беспокоило осознание важности успешного выполнения операции. «Война в столице не должна прекратиться», — повторял я про себя снова и снова. Получив от Кристина адрес и справку о личностях, что могут находиться в доме полукровки, я сел на паука и под невидимостью устремился по крышам города к нужному месту. К счастью, этот квартал находился в стороне от того, где я не так давно резвился». До места мы добрались быстро. Несмотря на позднее время, здесь действительно оказалось очень людно. По улице то и дело проезжали экипажи, бродили компании подвыпивших аристократов, прохаживались усиленные магами Академии патрули-стражи. Остановившись неподалеку от нужного дома, я обратился вслух и принялся за сбор информации. Возможно, сведения Кристину старели, и вместо слабых полукровок меня ожидали несколько десятков магов. Опасался я зря. В доме помимо хозяина и троих гостей присутствовали четверо воинов и семеро слуг. Что примечательно, спали лишь последние из перечисленных. Все боеспособные люди и полукровки были на ногах, обсуждали очередную громкую разборку, устроенную кем-то неподалеку. Определившись с количеством и качеством будущих противников, я приблизился к высокому забору и принялся изучать структуру магической защиты. Через несколько минут, когда наконец обнаружил закономерности в движении плетений, до меня донеслась довольно громкая ругань двух подвыпивших крайне агрессивных магов, что, никого не стесняясь, поливали грязью полукровок, консерваторов, восточников и всех тех, кто не относился к столичникам. Мужчины, судя по обрывкам их разговора, являлись магами-боевиками. не так давно одежурившими т очередную смену в ненужном им патруле. Они хорошенько нажрались в трактире и теперь с бутылями в руках возвращались домой. При этом, судя по запаху, пили маги н и что иное, как одну из моих клюквенных наливок. Оказывается, наша продукция уже продается в приличных заведениях столицы. Даже местные маги оценили. Довольно подумал я, глядя, как боевики прикладываются к широким горлышкам своих бутылей и одобрительно выдыхают. Тем временем боевики продолжили медленно, но верно приближаться к нужному мне дому. Помимо них, двоих подвыпивших людей в квартале хватало. Однако лишь эти господа были агрессивны и не следили за своим языком. Хм, а н и повторить ли сегодняшнюю провокацию? Зачем лично сражаться с полукровками, опасаясь выдать себя, если можно использовать двух негативно настроенных выпивших магов? Правильно, незачем. Только вот как все провернуть? Пройти через защиту дома и уже стоя там начать их оскорблять? Идея неплоха, но я не могу гарантировать, что у боевиков настолько сорвет крышу, что они атакуют полукровку на его территории. Возможно, просто возьмут себя в руки и пройдут мимо. Значит, этот план не подходит. Слишком много допущений. Что еще я могу? Могу скориться по максимуму, и пока пьяные маги не поняли, что происходит, переправить их через защиту периметра. Хм, неплохо. Но состоится ли бой, если маги начнут уверять, что пьяные не понимают, как там оказались? На словах-то они агрессивны, а на деле как получится? Да и полукровки вполне могут поостеречься столкновения со столичниками. Хм, рука как бы ненароком скользнула по шлейке нового рюкзака, в который я переложил странный фиолетовый стимулятор. А ведь действительно, почему бы не использовать его? Вот как знал, что понадобится. Заодно проверю в боевых условиях, как эта штука работает. Только дозы нужно каждому подобрать разные. Одному – щепотку, а второму – в два раза больше. Для статистики полезно. Сформировав в руке цельный шар энергии, создавать который я когда-то тренировался со стариком, засыпал внутрь немного стимулятора и уменьшил конструкцию в несколько раз, чтобы она прошла в широкое горлышко бутылки». Потом дал команду Ревианту приблизиться к боевикам и, войдя в транс, уверенно отправил шер в горлышко первой бутылки. С заправкой второй ёмкости проблем тоже не возникло. Справился столь же быстро, не забыв при этом увеличить количество стимулятора в два раза, а затем велел пауку отскочить назад. Что будет после реакции вещества с алкоголем, я не знал, поэтому решил не рисковать. Вдруг взрыв? Или ещё какая-нибудь гадость? В результате ничего страшного не произошло. Стимулятор очень быстро растворился в наливке, придав ей тусклый фиолетовый цвет. Произошедшая реакция была видна лишь в диапазоне магического зрения, поэтому боевики ничего не заметили. Первый из них, тот, кому предназначалась меньшая доза реагента, сделал добротный глоток. Пройдя по инерции еще несколько шагов, он будто наткнулся на стену и застыл. Второй продолжил движение, но, поняв, что товарища сбоку нет, тоже остановился. Повернувшись, он удивленно посмотрел на замершего мага, затем издал невнятное мычание, сделал большой глоток из своей бутылки и мгновенно оцепенел. Зрачки у одного и другого расширились так, что почти полностью поглотили радужки глаз. Посчитав, что это идеальный момент, я решил действовать. «Нужно перекинуть их на территорию дома сейчас, пока они в ступоре», — подумал я. А то вдруг перемудрил с количеством стимулятора и маги просто протрезвеют. Рывок к мужчинам на максимальной скорости, и вот первый из них, пройдя защиту периметра, оказался на территории дома полукровок. Повторный скачок, и второй из магов встал рядом и тут же упал на спину. Видимо, сковавшие их тела спазмы еще не прошли. Оставаться рядом с ними я посчитал излишним, поэтому вернулся на паука и принялся ждать, что же будет дальше. В реальности прошло всего несколько секунд, поэтому я поздравил себя за оперативность». когда п е р в ы й из мужчин с меньшей дозой стимулятора отпустило, и он тут же вновь приложился к бутыле. Второй с трудом поднялся на ноги спустя несколько секунд. Почти вся заряженная наливка из его емкости вытекла на землю в результате падения. Однако кое-что еще осталось, и он поспешил повторить действия товарища. Наблюдая, как шатающиеся боевики стоят и смотрят перед собой, я решил поторопить события, а то вдруг они просто уйдут. Хотел изначально ударить м а г и и и спровоцировать полукровок на более активные действия, однако решил все же не рисковать. Вдруг никто из перенесенных мной за ограждение столичников не является магом огня, никому не следует знать, что здесь был кто-то третий. Поэтому я просто обнаружил сигнальное плетение и дотронулся до него линии силы. В этот момент хозяин дома ощутил попытку проникновения и, выглянув в окно, увидел неизвестных на своей лужайке. В следующую секунду он вместе с гостями и охранниками поспешил на улицу. «Кто вы такие что вам нужно?» — раздался грозный голос полукровки. Не дождавшись ответа и заметив в руках неизвестных бутыли с алкоголем, мужчина презрительно поморщился и произнес «Убирайте с ь с моей территории, г р ё б а н ы е столичники, или будете атакованы!» Эту угрозу боевики восприняли серьезно или просто оскорбились за свою партию. Не знаю, что было у них в голове, однако в следующую секунду мощный удар первого мага, который оказался водником, встретился с не менее сильным щитом хозяина дома. которым тот с трудом успел защититься. Поняв, что дело принимает плохой оборот, полукровка взял в руки управляющий амулет, и в следующее мгновение в нападающих устремилось десяток атакующих ловушек, расположенных на газоне, которые встретились с выросшим в одно мгновение куполом земли. Следующий удар столичников был направлен не на щит хозяина дома, а на каменное крыльцо, где разместились защищающиеся, Взорвавшись сотнями осколков, магия разрядила амулеты простых бойцов, а в следующее мгновение превратилась в каменную клетку. Водник тоже не остался стоять в стороне и нанес удар по защищающимся. Однако, несмотря на то, что Кристин считала их слабыми, те сумели не только отразить нападение, но и вырваться из тюрьмы. Парочка огненных и воздушных заклинаний полукровок даже разрушила каменную защиту столичников. Однако было слишком поздно. Видимо, в этот самый момент стимулятор стал работать в полную силу, и маг Земли нанес удар. Здание сложилось как карточный домик, погребя под собой всех магов. «Прекратить бой!» Закричал устремившийся в сторону сражавшихся патруль с одаренным во главе, однако, заметив, что стало с домом, остановился. С ними справился водник, отправив в их сторону здоровенную пятиметровую волну, что смыло с ближайшей части улицы не только с т р а ж и й но и всех остальных прохожих. «Дело повернулось круто», — подумал я, с трудом успев отбежать от волны на пока еще сухую часть дороги, чтобы не уплыть вместе с остальными. Однако пускать дело на самотек мне не хотелось, как и предоставлять кому-то доказательства, что напавшие на полукровок маги были под стимуляторами, поэтому я бросил два воздушных серпа во все еще остающиеся в их руках бутыли и разбил их. После того, как емкости магов разбились, они тут же выставили перед собой щиты, а то место, на котором я только что находился, взорвалось осколками. Понимая, что находиться здесь опасно, я отбежал подальше и взобрался на расположенное в отдалении высокое здание, что позволило с безопасного расстояния наблюдать, как сильные боевики под воздействием стимулятора успешно справляются то с одним, то с другим отрядом полукровок из группы магов, в ы б е ж и в ш и х из соседнего дома. То ли доза вещества была не такой уж большой, то ли личная сила магов тоже имела значение, но столичники не потеряли голову в той степени, как это случилось с огневиком. Они действовали вполне эффективно и явно были более разумны, чем погибший маг. Возможно, если еще чуток уменьшит ь дозу стимулятора, то появится возможность усиливаться магически и не терять при этом головы? Подумал я, наблюдая, как за боевиков всерьез берется десяток сильных магов, а они, отбиваясь, разрушают шесть соседних домов и затапливают полквартала. Спустя несколько минут, когда к полукровкам подошла помощь из трех архимагов, все было кончено. Боевиков все же убили, однако это дорого стоило не только остроухим, но и всему кварталу. Перед смертью водник отправил в атакующих настоящее цунами, а маг Земли убил одного из архимагов. Хорошо п о р з в и л и с ь удовлетворенно подумал я и дал пауку команду выдвигаться на нашу временную базу. Теперь нужно было залечь на дно.